где тут вновь был обойден племянниками, что являлось прямой подлостью, так как прежде всего именно его трокское княжество напрямую граничило и воевало с крестоносцами. Волей-неволей и Кейстут, как третья сторона, оказался втянутым в междоусобную войну. Для Литвы это было уже избыточно. Непомерно раздутое государственное образование – которая без малейшей натяжки, можно назвать империей, трещала по всем швам. Всяк тянул в свою сторону. У голова шла кругом. Еще немного, и его лишили бы не только княжения, но и жизни. Для того, чтобы нагляднее представить, в каком отчаянном положении он очутился, достаточно сказать, что именно в эти годы мать его, Юлиане, начала тайно сноситься с великим московским князем Дмитрием Донским на предмет возможного брака его дочери Софии и своего великовозрастного Яшеньки Ягайлы. Кстати, именем Софии по настоянию княгини Анны была названа и единственная дочь Витовта, но об этом в свое время. Молоденькая московская княжна София наслушавшись страхов о нравах литовского двора, пришла в ужас, и вместе с матерью княгиней Евдыки упала в ноги великому князю. Отец нашел их опасения вполне резонными и велел сватам убираться во своясь. Но этот афронт Юлианию не остановил. Не соглашался в восток, она повернулась на запад. Именно там намечалась перспективная дельца. Узналась, что в Венгрии умер король Людовик, брат бездетного польского короля Казимира Великого. У Людовика остались две дочки – Мария и Едвига. У обеих, несмотря на их крайнюю молодость, были уже женихи – немецкий и австрийский принцы. В случае замужества девушек, особенно Едвиги, Польша уходила под протекторат иностранцев. Своевольным и неуправляемым принцем польским панам, их звали королятами, это категорически не нравилось, да и Польшу расширить хотелось, за счет, естественно, захвата чужих земель. Добиться этого проще всего можно было брачным союзом с погрязшей в междоусобии соседней Литвой, которая, однако, продолжала владеть неправодобытыми южными русскими землями вплоть до Черного моря. В Литву закинули удочку. Вскоре отсюда в Европу был отправлен, как его называют истории Гудавичу, с мастер политической интриги князь Киргайло. Узкоглазый, смуглокожий, как многие гедеминайтисы, низкорослый. Задачу ему поставили разнюхать обстановку и проверить, насколько серьезны намерения поляков. Причем... Правящей литовской партии приходилось крайне спешить, так как на стороне антиягайловой коалиции выступил его родной брат Крибутас Дмитрий, что правил в Новгород-Северском на далекой Черниковщине. Ягайла с маменькой Юлянией балансировали на краю пропасти. В мировой истории нет примера, чтобы после почти полного истребления экономики и ремесел и культуры, увода в плен до двух третей населения, словом, после всего, чему подвергся русский народ в результате многовековой оккупации татар и ритовцев, нация продолжила бы свое существование. Система, на которой базировалась Киевская Русь, была разрушена до основания. Русь той эпохи, пожалуй, впервые пожинала плоды киевских, сепаратизма когда каждое, даже самое захудалое княжество, стремилось к независимости. Агрессивные соседи без труда разбили этих амбициозных, но слабых правителей. Их самих поубивали, татары даже вкушали пищу на помостах, под которыми лежали раздавленные русские князья. Жен дочек разобрали в качестве наложниц, а народ сочетался. Безвинный ответчик за княжескую заносчивость ввергли в ярможи сочайшего рабства. Недаром справедливо сказано, что слабеет нация не народом, а умом правителей. Грустно, но к началу 15 века Русска как таковая практически перестала существовать. То, что сохранилась Псковщина, узкая полоска земли,